Глава пятьдесят третья. Карл. День первый. Утро. Было восемь утра. Уже полтора часа они ходили по списку адресов, но парень все еще не был обнаружен. В такое время люди по большей части еще не отправились на работу и доброжелательно отвечали на все вопросы. причину посещения закомуфлировали опросом относительно проблем безопасности. Что бы это ни значило, люди не удивлялись. В современной Дании любой абсурд можно прикрыть подобными нелепыми формулировками. А что с теми, кого нет дома? спросил уже порядком вымотавшийся Гордон. Мы будем к ним ходить весь день или придём после работы? Дальше видно будет, коротко ответила Роза. Гордон вздохнул. Не как не думал, что история с парнем зайдёт так далеко. Почему я его не расколол? Чёрт. Что со мной не так? Я вообще не гожусь для этой работы. Он посмотрел на Карла. Я юрист, Карл. Эта нервотрёпка не для меня. Карл улыбнулся и похлопал его по плечу. Спокойно, Гордон. Если стоишь по горло в дерьме, не надо наклонять голову. Роза подхватила. Ты слишком быстро выпрыгнул сегодня из постели, Гордон. Гребешок застрял в волосах. Её взгляд проследил за рукой, которая похлопала по парику. Эта шутка повторялась раз в год, и потом все они умирали со смеху. "Хорошо", сказал Гордон. "Я понял. Мы скрестим пальцы, а потом обзвоним магазины всего мира, которые продают самурайские мечи. Ладно". Карл кивнул. Прекрасный план. Когда твоё единственное занятие это ожидание, что может быть лучше? Позвонил его мобильник. Это был Асад. Карл посмотрел на часы. Что-то рановато для него. Я предпочёл бы не задавать тебе этого вопроса, но ты приедешь, Карл. Кое что произойдёт сегодня. Это мы знаем. Карл помахал рукой, чтобы остановить общий смех. Сейчас все было серьезно. Что случилось? Примерно в четыре часа ночи пришло письмо на электронный адрес полицейского участка. Я тебе его прочитаю. Важное сообщение для Заида Аль-Асади. Дальнейшие инструкции будут посланы по этому же адресу в течение дня. Жди неизбежного и готовься попрощаться со своими родными и со своей жизнью, Галиб. Голос Асада был спокоен. Чего нельзя было сказать о Карле? У вас есть какой-нибудь след, Асад? Удалось выбить что-то из Хамида? Они поработали с ним так, что не стоит говорить об этом вслух. Он ничего не сказал. Карл выругался. "Да", произнёс он. "Хочется убить этого Хамида. На что это даст?" Люди выборы изучают мой список и у них есть свои идеи, которые им надо проверить. А мне остаётся только ждать. Снова. А как дела с орнитологами и голубями? Все городские площади с голубями под наблюдением. Колоссальная работа, надо сказать. Город ведь огромный. Я думаю, здесь нет ни одного человека, как-то связанного с полицией, который бы сегодня спал долго. Удалось выяснить, кто отправил сообщение. Сообщение было отправлено с мобильного телефона, который найден час назад в контейнере на Потсдамской площади, рядом со зданием банка. Мобильник был включён? Да. Всё было рассчитано на то, чтобы мы его нашли. И что там было? Ничего, кроме этого сообщения. Мобильник новый или старый? не новый, поэтому нельзя проследить, где он куплен. Конечно, сейчас эксперты выясняют, нет ли стёртых данных, которые можно восстановить. Как жена Хамида? Её вызвали и допросили, но она абсолютно ничего не знает. Это очень юная женщина, и она даже не знала, что он родился здесь, в Германии. А жена его брата? Это тоже ничего не знает. Поверь мне, здесь уже сделали всё возможное. Ты говоришь, что мобильник нашли на Потсдамской площади? Что они думают об этом? Там, где он лежал, над площадью перекрёстья Sony Center. Так это, кажется, называется. Так что в этом месте голуби вынуждены летать низко. Но сейчас рассматриваются и другие варианты. На Пацдамской площади интенсивное движение. Там есть ещё музей шпионажа. Возможно, это имеет символическое значение. Самый большой в Берлине торговый центр тоже близко. Но, вообще говоря, это всего лишь одно из возможных мест, в числе очень-очень многих. Карл взял у Розы листок, на котором значилось время вылета. Ты будешь держать меня в курсе, Асад? Самолет из аэропорта Каструп вылетает в 5 минут первого. Через час после этого я буду на месте. Надеемся, что не слишком поздно, Карл. Твои часы при тебе? Да. Значит, я буду всегда примерно знать, где ты. По дороге буду посылать тебе смски. Потом он повернулся к остальным. Вы поняли, о чём речь? Они кивнули. Роза сказала: Неважно, боишься ты летать на самолетах или нет, Карл. Через несколько часов в двенадцать ноль пять ты полетишь, потому что так надо, а мы здесь можем только ждать. Телефон зазвонил, когда Роза распечатывала посадочный талон Карла, и Гордон скочил. Неизвестный номер отпечатался на дисплее. Гордон нажал на кнопку записи и включил громкий звук. Вот как, Тасира. Ты всё-таки позвонил. А Роза сказала мне, что ты больше звонить не будешь? Голос Гордона звучал бодро, но сам он был совсем не бодрым. Очень редко в своей жизни Карлу удавалось видеть настолько испуганное и напряжённое лицо. Да, но я же не попрощался с тобой, фараон. Тебе кажется более важным ухаживать за Людвигом, разве не так? Мне очень жаль, Тасира. Этого больше не повторится. На рад слышать. Баба меня раздражает. Гордон сделал глубокий беззвучный вдох. Ты и достиг своей цели. Карл и Роза с тревогой переглянулись. Минувшей ночью всё пошло наперекосяк, но утром случился прорыв, и я абсолютно уверен, что сегодня вечером закончу. Я решил, что должен тебе это рассказать. Спасибо, что выслушал меня. А, кстати, Тасира, что случилось с собакой? спросил Гордон. Но связь прервалась. Ты успел поговорить с Харди Карл? спросила Роза, налив чашку крепкого кофе для Гордона, который понурившись сидел в уголке. Маркус Якобсон в этот раз не очень высоко оценил его работу. Карл пожал плечами. Но вот про это он забыл. Он вынул мобильник и пока ждал, чтобы его беспомощному другу помогуть ответить на вызов, Гордон, обхватив кружку дрожащими руками, прихлёбывал кофе. "Это тяжело для нас всех, Гордон. Но тебе придётся сохранять спокойствие", попыталась утешить его Роза, потрепав по голове. "Привет, Харди. Это Карл." Мне очень жаль, что в последние дни мы не разговаривали, но я понимаю, Карл. Роза рассказывала, я всё знаю. Успокойся. Через минуту я еду в Каструп, чтобы лететь в Берлин, Касуду. Сожалею, что ваша поездка в Швейцарию была не очень удачной. А что вы теперь делаете, Харди? Тот вздохнул. Да, ну вышло не совсем так, как мы планировали, но мы разберёмся. К сожалению, это вопрос денег, как всегда. Нам не хватает почти полмиллиона крон, чтобы сделать операцию. На меня обследовали. Говорят, что к операции я готов, так что всё наладится. Полмиллиона? Карл посмотрел в пространство. Даже если он убьёт родителей, его часть наследства не покроет половины этой огромной суммы. Если бы я был в состоянии помочь тебе, Харди, тот поблагодарил. В этом нет нужды. Карл опять почувствовал, как у него засосало под ложечкой. Было так много всего, что он хотел бы сказать, попросить прощения. Харди, Анкер и он попали в засаду много лет тому назад. Анкер умер. Харди стал инвалидом на всю жизнь, а он? Ему удалось уцелеть. В этом было что-то неправильное. У тебя сейчас полно других проблем, Карл. Не тревожься обо мне, Харди пару раз кашлянул. Кашель был не очень хороший, но одну вещь тебе придётся сделать, когда ты вернёшься. Он намекал, что у Моны могут быть осложнения. Они разговаривали с ней час назад. Она сказала, что хорошо поспала, всё стабильно. Нет, не может этого быть. Опять выплыло наше старое дело, Карл. Убийство из гвоздя забивного пистолета. Карл облегчённо вздохнул. Ах, это. Ты легко можешь ответить сам. Нет, не думаю. Они хотят поговорить с тобой. Видимо, вскрылись какие-то новые обстоятельства, и они хотят услышать твой комментарий. Я не знаю подробностей. Карл покачал головой. Странно. Этому делу 12 лет. И за всё это время ничего не происходило. Почему сейчас и вообще, кто эти они? Шлагелься были следователи. И да, и нет. Новые следы нашли голландцы, насколько я знаю. Но сейчас тебе нужно ехать к Ассаду. Там такой ужас, Карл кивнул. Он не очень часто думал об этом старом деле. Да и чёрт побери, с какой стати Минутку, только один вопрос, сказал Харди. Ты не знаешь, к какому выводу пришли люди, анализировавшие запись Гордона? Относительно чего? фоновые звуки, собака, стоны и все остальное. Боюсь, что ни к какому выводу они не пришли. У нас ничего нет. Самое последнее, что сделал Карл, прежде чем возошёл на борт самолёта, это послал сообщение Асаду, что он уже в пути и вылет будет по расписанию.